Всё равно надо о чём-то говорить. Слушай, я давно хотела тебя спросить, а сейчас, наверное, самый подходящий момент из всех. Тогда на Чукотке, когда вы с котом оставили меня в снежной яме, ты, кажется, сказал, что не равнодушен ко мне, хотя вытаскивать из ямы и не думал. Это я тоже заметила. Извини, если я ошибусь, но хмм, твои слова значили, что ты меня любишь. набравшись храбрости, выпалила я на одном дыхании. Да, конечно. Люблю я тебя. И почему-то эти простые слова и интонация, с которой они были произнесены, так на меня подействовали, что я вдруг почувствовала, что не могу больше говорить. Не хватало воздуха. Огромный комок подкатил в горло, а глаза, угрожающе быстро наполнились слезами. Я поняла, что всю жизнь ждала этих слов, а когда их услышала, Сердце жало такая пронзительная боль, которую я ещё никогда не испытывала. И теперь я почти с ненавистью глядела на человека, явившегося причиной этой боли. Руки и ноги просто отказывались подчиняться, несмотря на то, что сейчас я больше всего хотела вскочить с места и убежать отсюда подальше, чем дальше тем лучше, запереться в своей комнате и выпрыгнуть из окна или подняться на крышу и прыгнуть оттуда. Я испытала Полное отсутствие воли и способности управлять собой, своим телом, своими чувствами и мыслями. Всё это перебыло подчинено этому человеку, который сейчас сидел передо мной и смотрел на меня глазами, в которые хотелось окунуться с головой. Это была невыносимая мука. И Орлов принял единственно правильное в этой ситуации решение. Он просто нагнулся и поцеловал меня. Это был очень долгий поцелуй. Когда я полностью пришла в себя, то с удовольствием обнаружила, что руки и ноги снова мне подчиняются, и воля и разум тоже. А произошедшим напоминали только слабые покалывания в сердце, которые я подозревала, останутся там навсегда. Меня охватило какое-то сладко-щемящее чувство, и я вздохнула с облегчением и обнимая этого мерзавца за шею, с любовью посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Ему ничего не оставалось, как улыбнуться мне в ответ. Когда мы спустились в свой этаж в тех же роскошных костюмах и дошли до наших комнат, нам бросилась в глаза записка, приколотая внизу на двери спальни Алекса и агента 013. Сняв её, командуор прочёл вслух: "Сегодня Я одновременно потерял друга и любимую девушку. Я не могу пережить вашего предательства и не хочу больше жить. Иду вешаться. Прощайте навек. Стальной коготь. Мы с Алексом одновременно в едином порыве кинулись на дверь, столкнувшись лбами. Дверь распахнулась, и нашим глазам предстала прискорбная картина. На бронзовом подсвечнике, привинченном к стене, висела веревка с петлей на конце. Под ней стоял стол. Он всегда там стоял, у кота бы сил не хватило его сдвинуть. А на одной из кроватей, трогательно свернувшейся калачиком и оттого казавшейся намного меньше, спал агент 013. Мы стояли и смотрели на него, еще не успев очухаться от пережитого потрясения. Видно, сон у Пушистика был тревожный, потому что он то и дело нервно дергал во сне усами и задними лапами. Удостоверившись, что с профессором все в порядке, я уже собиралась идти к себе, как Мурзик внезапно проснулся и, увидев нас, вскочил на лапы. Вид у него был крайне возмущенный. К сожалению, я не успела сбежать. «Я тут вешался часа два, а вы все не шли и не шли!» Бесчувственные и бессердечные люди. Мяу! На этом мы с Алексом вздохнули свободно. Было ясно, что агент 013 лапы на себя не наложит. Выйдя в коридор, я увидел Йоркширского лорда Караулища у моих дверей. Увидев меня, он поправил костыли и прищурился. Так, молодая леди. Вы отняли у меня последнюю радость, хриплым голосом проговорил хромой лорд, глядя на меня обвиняющим взглядом. О чём это вы? искренне удивилась я. О моей бедной Елизабет, о моей последней любви, ради которой я оставил даже хор и всех моих друзей-призраков. Уже начав их чураться, ведь Элизабет предпочитала уединенный образ жизни. Теперь она никогда не поднимется в замок. «Ой, я несчастный, хромой инвалид!» «О, это унылое, призрачное существование!» О, моя любовь, моя Елизавета. Бедный я, бедный, бедный. Призрака пустив с плеч, он поплёлся по коридору, по дороге, продолжая сокрушаться о потерянной любви и в порывах ярости колотя костялём по стенам и дверям. На следующее утро мы поднялись ни свет, ни заря. Наскоро позавтракав у себя и собрав вещи, Распрощались с замком и с его гостеприимными обитателями. Кот с нами не разговаривал, однако сердечно попрощался с графом, который настоятельно приглашал Мурзика провести в его замке свой отпуск. Нас вышли провожать все, даже сумасшедший дедушка тут присутствовал. Наверное, пришёл из любопытства узнать, чего это все столпились в воротах. Из-за угла выглядывал маленький толстый призрак с круглым лицом. У него не было рук, Поэтому в нём не трудно было узнать Бинки, хотя мне так и не довелось с ним пообщаться. В своей спальне я не забыла помахать рукой гобеленному Максорли, который нам очень помог. И вообще хорошо, что я сюда приехала. Вспоминая прошедшую ночь, я решила, что это было самое замечательное дело из всех пяти, в которых мне пришлось участвовать, даже несмотря на провалившуюся попытку самоубийства кота. Было видно, что и Алекс так думал. Теперь он всегда улыбался, когда мы встречались с ним взглядом.